Русское старчество Несовершенство нашего наличного состояния таково, что мы не способны напрямую распознавать изъявление Божией воли. По нашей немощи мы нуждаемся в посреднике, и потому Творец дает своему творению такого же раба во Христе, старца, который призван стать срединой, осью жизни христианина. Как невысок, как почтен Господа ради образ старца в душе ученика, он должен быть совершенно прозрачен, не застилать собою Христа. Место его среднее между учеником и Богом. Таково самосознание истинных учителей. Не себя проповедуем, но Христа. Так говорят о себе первейшие старцы, апостолы. Мы – рабы ваши для Иисуса. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 5. Также мыслит свое призвание великий наставник святитель Игнатий Кавказский, считавший себя прежде всего не руководителем, а слугой своей паствы. Просящемуся в ученики он отвечает «Это ты, прими меня, ближний мой, в услужение тебе на пути твоем ко Христу». Своих собратьев и пастырей святитель призывает: Послужим ближнему, не как отцы чадам, но как рабы господам, как непотребные слуги святым ангелам. В этом и состоит значение апостольского завета. Один у вас учитель Христос, все живы братья. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 8. Все это, наконец, является учением самого Христа. «Если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Я дал вам пример. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи 14 и 15». Старчество, как духовное водительство, при котором послушник отвергает свою волю и следует слову наставника ради исполнения воли Божией, может иметь различные формы, ибо существо подвижничества едино и неизменно, но внешний вид его может быть разнообразен. Прежде всего, это деятельное послушание своему духовнику, Вид аскетической дисциплины, необходимый любому христианину. Два прочих вида взаимоотношений бывают доступны не всем и не всегда. Они связаны с пророческим и с учительным служением старцев. Последнее подразумевает обучение внутреннему умно-сердечному деланию». Старец не обязательно говорит, что делать, он может ограничиться молчаливым примером. Иногда к старцу обращаются лишь однажды, и, получив совет общего характера, следуют ему всю свою подвижническую жизнь. В самом же основании традиции старчества лежит своего рода таинство – искреннее открытие послушникам своих помыслов наставнику. Старец призван служить посредником между послушником и Богом. Их взаимодействие в духовном отношении выглядит как взаимосвязанный и гармоничный тройственный организм. Бог, старец, послушник. В русской традиции, сравнительно с византийской, издавна наметилось некоторое неравновесие в этой триаде из-за своеобразного понимания подвига послушания. Упорно абсолютное доверие послушника старцу не был у нас достаточно уравновешен требованием духовной опытности наставника. Порой первое требование полностью подавляет и даже вытесняет второе. Вера ученика начинает считаться достаточным условием для того, чтобы советы старца, кто бы он ни был, приносили пользу. Этот дисбаланс явно выражен в таком, например, определении. Вера в слова старца, основанная на вере в Бога, ради которого ученик предается послушанию, действенно сама по себе, вне зависимости от духовного состояния старца. Понимаемый слишком буквально, такой подход превращается в крайний субъективизм, когда вера послушника становится уже единственным существенно необходимым условием откровения божественной воли. В попытках обосновать такой взгляд ссылаются в частности на слова преподобного Амвросия Оптинского. Если вы ищете и принимаете советы с верой, тогда даже через грешника можете получить пользу. Но без веры, при сомнении и исследовании слов и поступков, они не принесут пользы даже при праведности старца. Иногда находят подобные отношения и у святителя Феофана Затворника, писавшего, что вера вопрошающего гарантирует правильность ответа. «Наставник, кто бы он ни был, всегда даст точный и верный совет» стоит только ищущему наставления довериться ему всей душой и верой. Однако эти высказывания указывают не на общий случай, а на высший пример совершенной веры, идеального послушника, способного и вправду довериться всей душой. Такие ситуации действительно имеют место в истории, как в древнейшей, так и в современной но в силу своей идеальности они исключительны и не могут стать общим правилом. Такое же исключение составляет идеальный случай с противоположной расстановкой сил, когда никудышный послушник встречается со старцем, достигшим высот совершенства, со святым пророком, чудотворцем. Нечто подобное и наблюдается в житии самого Амвросия Оптинского, Серафима Саровского и других великих старцев, которые, привлекая божественную благодать, приводили к покаянию и исцеляли маловеров, обращали неверующих. Но это тот же не общий случай. В русской духовной традиции внимание, как отмечают исследователи, в основном уделялось вере послушника и на этом фоне как бы забывалось о тех качествах, которые необходимы истинному старцу. Чрезмерный акцент на вере вопрошающего в ущерб требовательности к наставнику привел к отклонению от святоотеческого понимания старчества. Получалось так, что фактически всякий имел право давать советы по духовным вопросам. Неверное истолкование идеи послушания закономерно повлекло за собой искажение в практике. В результате такого перекоса позднерусская аскетическая традиция почти утратила, за отдельными исключениями, понимание свято-отеческого учения о старчестве. И к XX столетию вместо него сложилось поверье, согласно которому все, что не сказал бы старец, всегда служит во благо послушнику. И более того, кого бы ни слушаться с верой, непременное проявление воли Божией в ответах говорящего считалось гарантированным. Последствием такого отклонения от традиции стал уже в наше время расцвет старчество. Термин этот достаточно древний, и само явление не ново, но наш случай показателен своей исторической наглядностью. Прослеживаются истоки, можно пронаблюдать процесс, приведший к очередному кризису духовной жизни. В сравнении с византийской аскетической традицией в русской ослаблен еще один важный момент – недостаточно строго обозначены требования, которых должен твердо держаться новоначальный при выборе наставника. У предшествующих отцов эти критерии исключительно высоки, ибо иначе трудно избежать духовных бедствий. От старца не требовалось быть чудотворцем или прозорливцем, но он непременно должен был обладать подлинным смирением не быть подвержен гневу, корысти, тщеславию и, конечно, быть образцом подвижничества. У преподобных отцов Иоанна Кассиана, Иоанна Лествичника, Каллиста и Игнатия Ксанфопулов, Семена Нового Богослова и других находим требование тщательно рассматривать и испытывать духовника прежде вступления на путь послушания». Таким образом, в Святой Отеческой традиции послушание имеет личное измерение. В основе его не только вера в слово старца, но и уверенность в его личных достоинствах. Наиболее яркого представителя истинного учения мы имеем в лице преподобного Серафима Саровского, который окончательно утвердил понимание старчества как пророческого служения. Непременным требованием преподобного была безусловная вера со стороны послушника. «Веруешь ли ты?» — трижды вопрошает старец Михаила Мантурова, прежде чем исцелить его. «А веруете ли вы?» — несколько раз спрашивает он Мотовилова перед исцелением. Вместе с тем высочайшие требования предъявляются к самому наставнику. Согласно преподобному Серафиму, ответы старца основываются не на рассудочной деятельности, не на богословской учености или способности к психологическому анализу, не на человеческом опыте, а на познании старцем воли Божией через молитву. А такая способность, безусловно, есть плод высокого подвига проявление совершенной духовной зрелости, духоносности старца. Дарование говорить от Бога, а не от себя, по существу своему есть созерцательная способность. Вот как определяет эту способность преподобный Анафонский. Как говорят совершенные, они от себя ничего не говорят, они говорят лишь то, что дает им Дух. Окончательную завершенность – то самое гармоничное равновесие. Учение преподобного Серафима получает в его отрицании безоговорочной правоты духоносного старца. Преподобный не исключает возможность ошибки даже святого, когда тот склоняется говорить и поступать, исходя из своего разумения. Вот как разъясняет он действие благодати прозорливости. Сердце человеческое открыто одному Господу, и один Бог — сердцеведец. Я, грешный Серафим, так и думаю, что я грешный раб Божий. Что мне повелевает Господь, то я и передаю требующему полезного, не зная, что у моего собеседника на душе, а только верую, что так мне указывает воля Божия для его пользы. А бывают случаи, когда мне выскажут какое-либо обстоятельство, и я, не верив его воле Божией, подчиню своему разуму. В таких случаях всегда делаются ошибки. Отсюда, кстати, понятно, почему даже так называемое «слепое послушание» не требует от послушника полной слепоты, но оставляет ему право на рассуждение то есть право оценивать плоды старческого руководства как духовно полезные или как вредные, в соответствии с приводившейся уже святоотеческой формулой, диктующей немедленно разлучаться со старцем, сожительство с которым оказывается душевредным. Точнее всего, основные принципы послушания выразил сам старец Серафим, объясняя будущему преподобному Антонию Радонежскому. Молодой тогда монах Антоний жаждал по отеческим древним примерам совершенно отречься от себя и придать волю свою волю избранного старца. На что преподобный Серафим отвечал ему? Ты хорошую взял мысль всецело подчинить свою волю воле другого. Но посмотри, чего ты хочешь. Хочешь ты, чтобы тебя, как свечу, поставили в светлый крепкий фонарь, где ты безопасен от ветра, и несли тебя бережно. Но нет, говорит старец, сам умей укрываться от ветра, чтобы не потух пламень. Сам борись с волнами, чтобы перебраться за реку и только указал молодому иноку, какого конкретно духовника можно выбрать себе в советнике. Хранимую на Афоне традицию старческого служения находим в учении преподобного Силуана Афонского. Его путь напоминает судьбу Паисия Молдавского. Как и он, не имея наставника, не пройдя истинной школы послушания, Старец Силуан через личный подвиг, ценой исканий и преткновений, постигает содействием Духа Святаго отеческую науку. Старец учит, что субъективное доверительное расположение ученика несет в себе определенный залог божественного воздействия через старца, но одновременно не меньшее значение имеют объективные требования, предъявляемые к духовному отцу. Неизбежный вред, предупреждает он, последует за пренебрежением священной традиции. Учение старца Силуана развито архимандритом Сафронием Сахаровым, который тоже на собственном опыте искания ошибок выстрадал понимание традиционных истин. До встречи с отцом Силуаном он испытал немалые затруднения при поиске старца, отвечающего подлинным духовным критериям. В одном из писем он признается «Как много пострадал я, что не имел наставника верного». Отец Сафронии в согласии со святоотеческой антропологией, исследуя Авве видит обоснование старчества в неспособности человека греховного самостоятельно познавать Божью волю. Большинство людей не слышит в своем сердце гласа Божия не понимает его и следует голосу страсти, живущей в душе и заглушающей шумом своим кроткий глаз Божий. Расслышать его помогает посредничество старца, и тогда отношения пастыря и посомого освещаются присутствием неизреченно действующего Бога. Отсюда святые отцы выводили мысль о том, что послушание есть духовное таинство, а отношения между старцем и послушником имеют священный характер. Учение старцев Селуана и Сафрония восстанавливает нарушенное равновесие в триаде «Бог-старец-послушник». Вера послушника дополняется духовной опытностью старца. Бог действует соразмерно вере, но действует именно через такого старца, который способен постичь волю Божию в своем сердце. Если же духовник недостаточно зрел, то его несовершенство в некоторой мере может восполняться силой веры Посомова. Слово духовника, воспринятое с искренним упованием на милость Божию, когда от души вручаем себя в его святую волю, способна вести послушника к возрастанию в добре. Хотя эта ситуация все же далека от той гармонии в отношениях послушника и старца, о которой говорят святые отцы. Разумеется, если и духовник не зрел, и у послушника нет доверия к его словам, то послушание вовсе утрачивает свой священный смысл. Впрочем, и ответ духовно совершенного старца, по большей части, не будет понят во всей полноте. И это уже не от того, что старец лишен благодати познания, но от того, что его благодатное слово превосходит силы вопрошающего и недоступны ему. Духовные усилия требуются с обеих сторон. В частности, любому старцу или духовнику необходим усиленно строгий образ жизни и усердный внутренний подвиг, чтобы удерживать благодатный дар находить в молитве в разумлении от Бога. И все же ни совершенство, ни святость не гарантируют непогрешимости решений. Духовник всегда остается не источником, а инструментом божественного действия. Эту мысль, высказанную некогда преподобным Серафимом, проповедуют и нынешние преемники его учения. Ошибки возможны даже со стороны духоносного старца.